Глава 47. Таня. Я смотрю на Руслана и боюсь дышать. Боюсь поверить в то, что могут означать его слова. «У нас с тобой непростая история, Таня, но в одном ты всегда могла быть уверена. Я тобой дорожил», — произносит он, упираясь локтями в стол. «Наверное, действительно существуют родственные души, потому что именно так я чувствовал себя с первого дня, когда Артур и твоя сестра представили нас». «Как будто знаю тебя очень давно, и что бы я тебе ни сказал, ты обязательно поймешь. У меня перехватывает дыхание от его слов. Так просто и легко Руслан такое озвучивает, будто не догадывается, что это самые необыкновенные слова, которые мне довелось слышать. «Спасибо тебе», — шепчу я, сжимая лежащую передо мной салфетку. «Это странно, но с первого дня я чувствовала то же самое. Смотрела на тебя и думала, будто уже встречала тебя». Откуда ты знала, что могу тебе доверять? Сейчас я почти уверен, что наша дочь появилась на свет не случайно, продолжает Сабуров, глядя мне в глаза. Что все сложилось именно так, как и должно было сложиться. Та наша встреча на свадьбе, ради которой я в самый последний момент решил задержаться, несмотря на огромное количество дел. То, что твой ублюдок жених довел тебя до слез. И тот наш разговор потому что, не случись всего этого, мы могли бы не провести ту ночь вместе, и я бы навсегда застрял в Америке, и сейчас вряд ли здесь сидел, собираясь сказать то, что собираюсь. — Я тоже ни о чем не жалею, Руслан, — улыбаюсь я. — Совсем ни о чем. Ведь ты подарил мне чудо, поверил в меня, когда даже врачи отказались верить, и стал самым прекрасным отцом для нашей дочери. О лучшим я не могла и мечтать. Тот наш разговор... Сабуров хмурится, вздыхает. «Я места себе не находил. Алиса мне дорога как женщина. Я сделал ей предложение, полагая, что смогу провести с ней всю жизнь. Потому что мы друг другу подходим. Я густо краснею и опускаю глаза. Нет-нет, я ведь совсем не намекала. Не думай, что я когда-то всерьез рассчитывала, что... «Дай договорить, Таня», — мягко перебивает Руслан. Жизнь нам дается, чтобы получать новый опыт и выбирать свое собственное счастье. За короткое время, проведенное с тобой и Викой, я узнал много нового. Например, что такое безусловная отцовская любовь, и что тяга к человеку бывает сильнее удобства. И я понял, что не хочу этого терять. Мое сердце колотится гулко и быстро, даже во рту пересохло. Что? Что он имеет в виду? «Я встретился с Алисой и сказал, что свадьбы не будет», — Твердо заканчивает Руслан. «Не планировал превращать твой праздник в День Откровений. Но после того, как ты упала в обморок, его голос становится глухим и тихим. Я чуть с ума не сошел. На секунду представил, что было бы, если тебя не стало в моей жизни. И понял, что больше не могу терять ни минуты». Ты просила дать тебе пространство, потому что не можешь проводить время с несвободным мужчиной. Так вот, я свободен. Сабуров пристально смотрит мне в глаза. Что скажешь? Готова попробовать? Я не могу вымолвить ни слова. Горло сковало замком из слез. Это ведь не сон? Жизнь действительно решила подарить мне еще одно чудо в виде всех этих прекрасных слов из уст самого прекрасного мужчины. Я быстро смахиваю набежавшие слезы, и пытаюсь выдавить улыбку. То есть, ты хочешь попробовать со мной отношения? — Да, — с улыбкой подтверждает Руслан. — Ходить вместе с тобой на прогулке с Викой, приглашать тебя на свидание, созваниваться каждый день. Но теперь не только как люди, имеющие общего ребенка, а как пара. Что ты на это скажешь? К нашему столу в этот момент подходит официант и, кажется, что-то спрашивает. Ни один из нас не способен повернуть голову в его сторону. Я не могу отвести глаз от красивого лица Сабурова, а он будто бы не может перестать смотреть на меня. — Я скажу «хорошо», — шепчу я и подаюсь вперед грудью, чтобы Руслан наверняка меня услышал. — Я хочу попробовать с тобой все. И еще хочу сказать, что благодаря тебе сегодня лучший день рождения в моей жизни. Руслан улыбается так счастливо, что слезы вновь подступают к глазам. Неужели все это со мной происходит, и я не попала в сказку? Я ведь совсем ни на что не рассчитывала, когда изливала ему душу. Всего лишь хотела быть честной. Официант, так и не дождавшись внимания, уходит, а Руслан, наоборот, поднимается. Невидимая сила тоже подбрасывает меня на ноги и тянет к нему. Всего секунда, и я оказываюсь стоять в его объятиях. «Я думал, что день, когда я увидел Вику, стал моим лучшим, но выясняется, что нет», — говорит Руслан, мягко заводя мои волосы за ухо. «Сегодня очень счастливый день, и спасибо тебе за него». Я закрываю глаза до того, как успею снова заплакать, и чувствую, как его губы сливаются с моими. Обнимаю Руслана на глазах у всего ресторана и от всего сердца целую в ответ».